Глава 24 Дупло оказалось свободным, но странным. Из-за гладкости трёх стен и дна, не оказавшегося полым и забитым прелой листвой, представляющим собой идеально ровную часть дуба, создавалось впечатление, будто оно образовалось в центре дерева искусственным путем. Забравшись в дупло вслед за дикой, я с подозрением провела пальцами по его гладкому дну, посмотрела вверх и по бокам. Здесь могли бы поместиться четверо, заметила я. Да, но мне приходится делить все это пространство с тобой одной. Не повезло. Я пропустила сарказм охотницы мимо ушей. Едва ли такую зачистку поверхности могла сотворить природа. Дикая вдруг подняла вверх указательный палец. Слышишь, как шумит крона? Прямо над нашими головами. Ветер поднимается. Молись, чтобы не случилась буря с молниями. «Эти огненные стрелы любят попадать в деревья наподобие этого. Больше меня ничего не беспокоит. Искусственная зачистка поверхности, природная ли, мне по барабану». С этими словами она вдруг вынула из капюшона своей кофты странный темный шарик на верёвочке, размером с мячик для настольного тенниса. «Что это?» «Наше спокойствие. Камуфляжный водонепроницаемый материал. Таким можно накрыть палатку, если у тебя есть палатка» или закрыться в дупле, если у тебя есть дупло. Уже через пять минут при помощи специальных креплений мы, развернув шарик в полноценную пленку, закрыли этим материалом, который на поверку оказался полупрозрачным, всю открытую часть дупла, через которую забрались внутрь дерева. Расположившись подальше от небезопасного обрыва, друг напротив друга, облокотившись о стены дупла и вытянув ноги в полный рост, мы затаились. Тем временем темнота разрасталась, а ветер продолжал усиливаться. Эта штука что же, не пропускает холода? Заметив, как натянулась пленка, но при этом не пропустила дуновение ветра, поинтересовалась я. Я оставила небольшой щель в самом верху. Да и само дерево дышит, и пространство в дупла внушительное, так что не задохнемся. Не задохнемся, говоришь? Помнишь, ты с такой же уверенностью утверждала, будто на меня не реагируют мне сцены. Очевидно ведь, что причиной стала твоя кривобокая стрела, выпущенная твоими косыми руками. У тебя очень острый язык, прищурилась я. И при этом шалит функциональность стоп-крана. Советую принимать меня такой, какая я есть. Хуже не стану, а лучше уже некуда. Может наоборот, лучше не станешь, а хуже уже просто некуда. На это замечание дикая фыркнула и усмехнулась, что возможно было рассмотреть в еще не сгустившихся до состояния непроглядной темноты сумерках. Я усмехнулась ей в ответ. Первые косые капли дождя врезались в натянутую ветром до предела пленку. Из-за предвкушения беспокойной ночи умолкать не хотелось, поэтому я решила продолжить диалог. Ты упоминала о том, что знала облуждающих еще до паддока, но люминесценов увидела впервые здесь. Отсюда возникает вопрос о происхождении их наименования. Я их назвала как назвала все, не имеющее здесь личного имени. Люминисцен от слова «иллюминация». Внутри этих существ словно блестки отсвечивают. Отсюда и ассоциация. Значит, остальные места в падоке тоже ты наименовала. Немудрёное название. Медпункт, хранилище, ферма, мастерская, ночлежка от ночлег. Ну и тёмный лес. От того, каким он сам по себе является. Что же в таком случае обозначает слово «падок»? Не знаю но ты ведь назвала это место паддоком. Это слово выведено краской на всех спускающихся в это место парашютах. Услышанное меня не на шутку удивило. Я не знала. Теперь знаешь. И ты не в курсе, что это слово означает? Может быть, аббревиатура, если честно, идей немного. Я знаю. Что? Она явно не поняла, о чем я. В мире до первой атаки паддоком называли специальное место, Служащее для развертывания матрохомов команд и пребывания высокопоставленных личностей. Изначально этим словом обозначали небольшой загон для лошадей на открытом воздухе. Но позже употребление этого термина стало звучать в контексте гонок. Дикая резко встрепенулась. Серьезно? Неудивительно, что ты не знаешь. На момент первой атаки на моем континенте, совпавшей со Сталью на твоем континенте, тебе было всего два года. «Во время совершения общемировой катастрофы я была значительно старше тебя, так что многое помню и знаю о старом мире». «Ты сказала, специальное место для развертывания моторхоумов». «Что такое моторхоумы?» «Обычно это двухэтажная конструкция. На первом этаже располагалась столовая для гонщиков и персонала команды, а также гостевая зона. Второй этаж предназначался для приема гостей. Отец нашего соседа был бывшим гонщиком, так что пару раз нашей семье перепадали билеты на шоу. Шоу? Непонятно. Как наш паддок связан с каким-то паддоком из павшего мира? Здесь нет ни столовых, ни гостевых зон. Зато есть участники. Думаешь, это все какое-то чудовищное шоу? Ты говорила, что сталь выкосила практически всю человеческую цивилизацию, не оставив живых городов. При таких условиях организовать шоу попросту некому. Грянул гром. Мы замолчали, прислушиваясь к завыванию ветра, напоминающему вой голодавшейся стаей волков. В пространстве между нами резко стало настолько темно, что мы больше не могли рассмотреть лиц друг друга. Но я смогла расслышать, как моя собеседница вновь прислонилась спиной к дубу. Молкать все еще не хотелось. Подождав минуту, я решила завести диалог заново. «Почему ты даешь людям прозвище? Почему не имена?» «С именами сложнее прощаться». Легче с кличками. В них меньше. Я почти увидела, как она прикусила нижнюю губу. Души. В грудной клетке кольнуло. 38 реальных, человеческих имен, которыми ты лично наделил бы людей, как родитель наделяет именами своих детей. Да, это действительно могло быть психологически сложнее, чем с прозвищами, которыми человек обычно наделяет питомцев, которые потенциально уходят в другой мир раньше своих хозяев. Грустно, а порой и больно до слез. но ничего не поделаешь. Расскажи мне историю происхождения прозвища обитателей падока. Попросила я с надеждой на то, что мои собеседницы в это нервное время не менее обеспокоены, чем мне, отчего она будет не прочь поддержать отвлекающую беседу. Помолчав секунд 15, Дикая все же решила принять моё предложение монолога в её исполнении. Первая кличка была придумана мной для парня, прибывшего в паддок через неделю после меня, то есть вторым по счету. Назвала его нарциссом из-за его тяги к самолюбованию. Часто засматривался своим отражением в озере. Прожил в паддоке недолго, всего две недели. Пал жертвой блуждающих. После было еще девять человек, семь парней и две девушки. Каждый из них продержался в паддоке не дольше четырех недель. Потом, двенадцатым по счету прибыл Яр. Когда я впервые повела его в лес, нам крупно не повезло. Наткнулись на большую группу блуждающих. Я успела забраться на высокое дерево, а парень сорвался в глубокий Яр. Пока парень прятался под поваленным деревом на дне Яра, я до глубокой ночи отбивала его от укрытия все прибывающих блуждающих. У меня было всего 50 стрел, потратила все до единой. Когда я израсходовала последнюю стрелу, Блуждающие вдруг прекратили пребывать. Но везение продлилось недолго. Я потратила час, чтобы вытащить парня из ямы, из которой самостоятельно он бы никак не выбрался. После чего на самом выходе из леса мы наткнулись на люминесцена, который сразу же среагировал на новенького. Из леса парень выбежал за пару секунд до встречи его спины зубами люминесцена. С тех пор его зовут Яр. Рассказчица приглушённо вздохнула. Дальше по списку из известных тебе людей идет прибывшая впадок падок 14-я Бракадабра. История ее прозвища попроще. Она потеряла сознание сразу после приземления. И пока не очухалась, бормотала какой-то бред на непонятном языке. А когда пришла в себя, ничего не помнила. Даже того языка, на котором бредила. Потом был вывод, прибывший в 18-м. С ним все еще более очевидно. Его пристрастие к употреблению слова «вывод» сделало ему кличку. И в тот же день его способность вкусно жарить картофель сделала его нашим поваром. После вывода был гора. Гора, который Говард? Уже слышал о нем. Яр упоминал. Якобы единственный человек в падоке, который заслужил имя. Двадцатый по счету, Крупный мужик, настоящий великан. Искал способ выбраться из этого места даже яростнее меня. «Единственный, кто побывал в темном лесу целых пять раз. Даже несмотря на то, что люмнисцены реагировали на него. Не вернулся из темного леса месяц назад. Пал жертвой блуждающих. Вы дружили? Я не умею дружить в этом месте. То есть если мы выберемся из этого места, ты сначала выберись и меня заодно вытащи. И только после пообщаемся на эту тему. Идем дальше». Следующим после горы, 21 первым по счету, идет змеиед. На третий день после прибытия в падок он забил на окраине темного леса змею, пытался доказать нам, что она не ядовитая и даже съедобная, и в итоге, в качестве доказательства, съел ее в виде супа, пока остальные наслаждались жареными кропатками, которых тогда было в избытке. Зачем есть змеи, когда у тебя в наличии свежее мясо птицы? Никто этого так и не понял. Его же геройство никого не убедило перейти на подобное питание. Да и такие змеи нам больше не встречались. Зато этот инцидент наделил парня говорящим именем. Двадцать в Падок прибыла Нецкая. О своем прошлом она помнила значительно больше, чем остальные. Утверждала, будто помнят лица обоих своих родителей и то, что они являлись выходцами из Северной Кореи, тоталитарный режим которой пал задолго до стали. В конце второго дня пребывания в Падоке Девушка продемонстрировала мне вырезанную ею из дерева фигурку в виде изогнутой рыбки с искусно проработанной чешуей. Когда-то я читала в одной из книг по искусству Восточной Азии о миниатюрных скульптурах, представляющих собой небольшой резной брелок. Правда, Нецка это произведение японского, а не корейского декоративно-прикладного искусства. Но девушке понравилось это название, так что мы стали звать ее Нецка. Вот завывание ветра дикая протяжно зевнула. Тридцатом стал сладкий. Клеился к девушкам, как тающая сладость к пальцам. Помню, как сказала ему после первого подката ко мне, «Я тебя раскрашу печенька». После чего он чуть не стал печенькой. А потом он проиграл мне в армрестлинге и стал сладким. Яр говорит, что с тех пор парень каждый день занят поднятием камней в роще. Тренируется ради реванша. При этих словах рассказчица ухмыльнулась. 32, второй де-факто. Однажды, чуть не сломав в порыве эмоций свои очки, выпалил о нашем пребывании в падоке слова «Мы ведь существуем де-факто». С тех пор он и остался в падоке де-факто. Потом 35 пятым прибыл парагрипп. Парень дважды за первую неделю своего пребывания в падоке свалился с жаром. Из второго нетския с де-факто едва вернули его назад к жизни». Так что стал он парагриппом, не выходя из медпункта. Раскачится вдруг замолчала. Остаются эффекты бум. Решила подтолкнуть ее я. Эффекты за его ярко рыжих волос? Если бы. Этот сорок первый паренек во время своего похода в темный лес свалился с верхушки дерева. Благодаря плотному насту и запавших игл кедра не разбился и даже ничего себе не сломал. Только слегка ушибся после чего уже спустя час сорвался с обрыва и, в конце концов, нарвался на волчицу с пятью волчатами. И, естественно, все его приключения того дня закончились побегом от люминесценов. Сразу от трех. За эффектную историю похода в темный лес и выметания из него он и стал зваться эффектом. Абум 43 Сорок Случайно опрокинул котелок сухой. То есть весь ужин, над которым кладовал вывод, Прямиком в пылающий костер, и от растерянности произнес бум. Вывод грозно переспросил его бум, на что тот наивно растерянно повторил бум. В тот вечер все засыпали голодными, полузлыми и полувеселыми и знающими имя новенького. Мы немного помолчали. Были еще запоминающиеся прозвища, помимо нарцисса и горы. Для меня они все запомнившиеся отморожения. Спрашивая меня о них,. «Фактически ты предлагаешь мне вспомнить смерть каждого. К примеру, трех человек, прибывших в течение трех недель непосредственно перед тобой, я решила сводить в лес одновременно. Думала, что при побеге у них будет больше шансов. Но нам по-крупному не повезло. Все трое оказались видимы для люминесценов. Плюс мы наткнулись на пятерых блуждающих. Двоих растерзали люминесцены, один пал жертвой блуждающих». Перед глазами явственно всплыла кровавая картина, которую пришлось на его пережить ей. По коже моментально забегали неприятные мурашки. Питомцы леденящего душу страха. «Ты не должна испытывать чувство вины», — попыталась я. «Чувство вины в этот момент я испытываю только за то, что во время побега от люминесцена мы потеряли всю добычу. Зато ты не увидела гибели пятидесятого человека, названного тобой отмороженной». Попыталась сиронизировать я. «Приятный бонус». В ответ хмыкнула Дикая, и мы замолчали, прислушиваясь к тому, как от очередного сильного порыва ветра загудело наше укрытие. Дерево, казалось, пыталось ожить и сказать нам что-то зловещее. Я вдруг подумала об обитателях падока. Все они каждый вечер с таким напряжением ожидают возвращения Дика из темного леса, что должно быть они за одну ночь посидеют, когда поймут, что сегодня она не вернется. Да еще и со мной. Единственный из них, кто смог пройти испытание люминесценными. Причем сразу после того, как в падок не забросили новенького. В воспоминаниях всплыли слова Яра о том, что никому не известно, что дикая переживает в темном лесу ради того, чтобы спасти всех их, и о том, что ей было бы проще выжить в одиночку еще мне вспомнились слова самой Дикой о том, каково это видеть, как люминесцент терзает человека, который рассчитывает на спасение в твоем лице и не иметь ни единой возможности спасти гибнувшего. Когда она произнесла эти слова, я не уточнила, почему же она не могла спасти людей от люминесценов, как порой спасала их от блуждающих, имея в своих руках лук и стрелы. Не хотела сыпать соль на рану. После же сегодняшнего инцидента я поняла, в чем причина такой беззащитности перед люминесценами. Стрелы их не берут. Вот что она имела в виду. Входя в люминесценов, стрелы вытекают из этих существ, не нанося им физического урона. Только злят тварей и затормаживают насчитанные секунды, от которых обычно зависит малое. Сегодня мне просто ужасно не повезло подстрелить одного из них, а после дико повезло суметь сбежать. Но что будет завтра? Тяжелый вопрос. Я даже не могу ответить на вопрос о том, что было вчера. Как я, находясь в Криокапсуле, смогла перекочевать из Северной Америки в Евразию? В какой точке Евразии нахожусь в этот момент? Дикая не смогла дать мне ответ на эти вопросы. Но если не она, тогда кто может знать ответы на эти и другие вопросы, которые меня так терзают? Что с Конаном, Лив, Кеем и остальными? Где они? Живы ли они? Раскаивается ли Лив? Кто все эти годы заботился о Кее? Что с подгорным городом? Я засыпала вновь и вновь, ворочая в своем подсознании одни и те же вопросы без ответов и периодически добавляя к их массе новые, еще более запутанные. Будет ли Конан Рату знать, что я жива? Кто-нибудь из моей прошлой жизни может знать, что такое паддок? Может ли кто-то из них прийти мне на помощь? А вдруг никого из них давно уже не осталось на этой расшатавшейся вдоль собственной оси планете. Я засыпала с тяжелым грузом на душе, хотя и с осознанием того, что грозная буря прошла стороной, мимо нашего участка леса, лишь попугав нас сильными порывами ветра и редкими крупными каплями дождя. Глубокой ночью меня разбудил странный звук. Открыв глаза, я даже не сразу поняла, что открыла их. Настолько в нашем укрытии было темно. Звук исходил издалека и походил на... на пение сектантов, готовящихся принести в жертву живое существо. Раз за разом повторялось монотонное ом ом ом ом ом, -ом, -ом». По коже побежали мурашки и холод. Я почувствовала, как на руках встают дыбом маленькие волоски. «Ты это слышишь?» Тихий шепот Тринидат неожиданно помог мне выдохнуть. «Да». В ответ шепотом такой же силы отозвалась я. Дикая вдруг переместилась из своей части дупла в центр. Поняв, что она хочет выглянуть за пленку, я придвинулась к ближайшей части пленки с моей стороны. Мы одновременно едва отклеили пленку от ствола дерева и выглянули в образовавшиеся щели. В лесу стояла непроглядная ночь. Единственный холодный, колкий, мигающий свет исходил от звезд. Густо рассыпавшихся по небу, словно фантастические стразы или настоящие бриллианты на темной мантии недоброго и незлого волшебника. Ты это видишь? Вдруг зашептала дикая, и на сей раз от ее шепота стало страшновато. Звезды? Вереница голубовато белых огоньков. Очень далеко между деревьев на одиннадцать часов. Я посмотрела в указанном направлении, но ничего не увидела. Пропали. Вдруг шепнула дикая, и вместе с этим заглохло и сектантское пение. По моей коже вновь пробежались недобрые колючие мурашки. Волосы на руках вновь стали дыбом. Погипнотизировав звездную ночь еще несколько минут, но так больше и не расслышав хора мистической общины и не увидев огоньков среди черных стволов деревьев, мы вновь плотно приклеили помятую пленку к шершавым краям дупла и вернули свои спины к успевшим остыть стенам. Больше мы не произнесли ни слова, хотя по дыханию Дика я знала, что с этого момента и вплоть до самого рассвета она не сомкнула глаз так же, как и я.